А между тем шла война, которую впоследствии назовут Крымской. Отчаянно бился Севастополь. Газеты, хотя и приходили с опозданием, но все же приносили вести с героических бастионов. Порою прямо кулаки сжимались. И Гриша, как бы не Павлушка, так взялся бы он Григорий Булатов и рванул на южные берега посчитаться с нахальными англичанами и с французами, с которыми один раз. Чуть не сошелся нос к носу в настоящем бою. Но Павлушка ведь наверняка рванется следом, а ему-то воевать еще не время. Ему бы подготовиться в городское училище. Это важнее всего. Вот и оставалось одно — вести войну на берегах Лога. Городищенские были, конечно, всякими там зуавами, британцами и турками, а ляминские — русскими, хотя городищенское братье считало, что наоборот. Глинистые, заросшие полынью откосы, были не менее крутыми и высокими, чем на Малаховом кургане. Сильные, с пружинами из накрученных веревок и длинными шестами орудия, ухитрялись перебрасывать через лог, начиненный песком и рыбьими головами бомбы. Иногда случались и вылазки, без большой крови, но с громкими «ура» и захватами пленных. Попадал в плен и Павлушка. Но его отпускали быстро и со смехом, взявши вместо выкупа несколько деревянных фигурок. А Однажды Гриша, Илюшка Маков и Ефимка Грач смастерили пушку. Из двух тележных колес на оси и мятой самоварной трубы. Одно колесо было больше другого, и пушка, если ее катили, норовила то и дело скрутить поворот. Но тем не менее, Ефимка Грач сказал, будто правдышная, Знать бы только, чем стрелять. Но Гриша с Илюшкой знали. Из набранных у пристани серых комков, которые назывались селитра, и толченого угля, они изготовили пушечные зелья. Потом рецепт был утерян, не пытайтесь повторить. Подожгли щепотку, пыхнуло огнем. — Небось, жахнет знатно, — с уважением сказал грач. — Городищенские в штаны накладут. — А это не для них, — объяснил Гриша. «Для иного дела». «Для какого еще?» — удивился Маков, потому что тоже думал для войны. Гриша рассказал, что есть у некоторых моряков такой обычай. В день летнего солнцестояния, самый длинный, то есть, ровно в полдень, моряки дают выстрел из пушки. Это добрая примета. Потом будут случаться удачи весь год до следующего лета. «Может, и не очень поверили?» Но отчего не выпалить, если есть причина? Тем более, что городищенские все равно струхнут, когда увидят с того берега. Появился Павлушка, который до того был целые сутки у Луковых. Малости обиделся, что его раньше не позвали, но тут же обижаться перестал, включился в работу. Труба была чахлая, поэтому внутрь засунули старый татарский кувшин из меди, проделав для запала дырку. Начинили. Выкатили пушку на берег лога. Там, на песчаной проплешине, Гриша заранее начертил полуденную черту. Выбрал направление по церковному кресту, чьи концы смотрели на север и на юг. Поставил на линию тонкую палку. Вот глядите, когда тень ляжет прямо на отметку, тогда и время палить. Тень подбиралась неторопливо. Разведчики с той стороны с интересом наблюдали из бурьяна. Гриша взял очень длинный, на всякий случай, фитиль, зажег его стеклом, которое подарил ему Пака. «Ну-ка, отойдите!» Отошли послушно. Никто не просил фитиль. Павлушка, правда, не отошел, стал вплотную. Гриша будто случайно прикрыл его собой от пушки и поднес к ней огонь. Жахнуло изрядно. Заорали и разлетелись бродячие куры. Хорошо, что поблизости были только пустыри и огороды. Кувшин выбросило с тыльной стороны ствола. Он, испуская дым, покатился в траву. Правда, городищенские испугались лишь на полминуты, а потом вскочили, заплясали там у себя, замахали руками и завопили. Из воплей следовало, что врага с его ржавой пукалкой они не боятся и завтра же сделают себе орудие пострашнее. Правда, не сделали. Чем стрелять-то они не знали. Да и не очень-то хотелось делать, потому что в ответ на угрозы городищенских вдруг выступил вперед Павлушка. Держась за обвитые по великой стебли бурьяна, он звонко сказал через лог. «Ребята, не надо!» «Чего не надо, ножик?» — спросил с того берега один из городищенских вожаков, тощий штырь. Звали его, кстати, Пашка. Может, поэтому у них с Павлушкой случалось иногда что-то вроде взаимопонимания. Воевать не надо. Сегодня. И потом. В тот день, когда выстрелит пушка, не надо воевать. И никого объезжать. Это было, кажется, первое самостоятельное суждение Павлушки в делах уличной войны и мира. Раньше, в серьезных вопросах, он всегда советовался с Гришей. Гриша удивился. Но не испытал досады, наоборот, в Павлушкиных словах было что-то такое, сильнее привычной вражды. «А чего делать-то?» — спросил Штырь, громко, но не уверенно. «Ну чего? Давайте мельницу построим на Туренке из досок». «Зачем?» — спросили сразу несколько голосов. «Ну зачем? Будет вертеться колесо, и брызги будут. Красиво!» Стоявший рядом со штырем чернявенький маленький Николка по прозвищу Жук спросил, «А сделаешь древянных человечков, чтобы прыгали на колесе?» «Конечно!» — ответил Павлушка. В тот день и правда не воевали, строили мельницу, да и после не было уже прежних оголтелых войн. Конечно, случалось всякое. Городищенские есть городищенские. Ну да бог с ними. Главное, что соблюден был славный обычай, о котором Гриша Булатов узнал на бреге Артемида».